встречи с предками и почившими друзьями Достоин лишь человек, которого унесут небесные скаты Избранный увидит тех, кто давно покинул этот мир Ради мира иного, много лучшего, чем пустошь и донная пустыня Мира, где в вдосталь воды, где ил порос буйной зеленой травой И мясо хватает всем Но что значит заберут, повторил Туран И так и пояснил Значит съедят Скаты-хищники, которые целыми сезонами неподвижно лежат на иле Когда поднимается сильный ветер Они отталкиваются плавниками, тела их подхватывает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 «Такыр!» «Чего?» — не понял крючок. «Такыр!» — повторил людоед. «Оазис рядом! Люди пустыни там!» Он еще раз ткнул пальцем в вилл, потер его о ладони, вернулся к повозке. «Такыр — это почва?» — догадался Туран. «Впереди кочевники или просто где-то рядом?» «Рядом!» «Такыр сырой! В оазисе жизнь вода!» «Вода!» — оживился слушавший их разговор Морс. «Где он? За холмами теми где-то? Так давайте туда!» так и покосился на него и покачал головой. «Оазис не тебе ты чужак все вы чужаки там народ мой люди пустыне живут так и живет туран переспросил так ыр сырой значит оазис рядом проводник кивнул а раз так то и кочевники рядом напасть могут так ничего не ответив забрался на повозку ударив маниса шестом крючок снял с плеча обрез и положил на колени у туран так и не увидел Зато после полудня корабль отчетливо проступил над ровным, как натянутая нить, горизонтом, надвое рассекавшим мир. Макота, высунувшись из люка в крыше панчи разглядывал корабль в бинокль. Грузовик поехал быстрее. Атаман прокричал. «Кучерявый, слышь! Мы раньше тудой-сюдой сворачивали, петляли, а теперь че прямо вперед прем?» Так и не оглядываясь, покивал.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 тем же самым только при помощи бинокля занимался на кузове грузовика макота туран отполз в сторону чтобы спина крючка не закрывала обзор равнина как равнина что макату насторожило атаман окликнул кромвеля тот опустил трубу и покачал головой макота проворчал я тоже ничего не вижу а че ж меня гложат тоды а он положил ладонь на грудь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 Сжимая копье, Туран перебрался на правую сторону клетки. Людоедов было слишком много, гораздо больше, чем людей макаты Они окружили машины нестройной толпой, неслись по сторонам и сзади, с гиконем метали копья и стреляли дротиками из духовых трубок. В ответ грохотали ружья и пистолеты. Пули били в ил, в тела ящеров и людей. Крючок лупил Маниса шестом.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 Морс сумел не упасть, но Леха не выдержал. Ударил ногой по переключателю скоростей и выкрутил до отказа газ. Взревел двигатель. Мотоцикл рванулся вперед, обдав Морса фонтаном грязи. Взмахнув руками, бандит полетел в Ил. Поднялся на колени. На лице его было отчаяние. Он повернулся. Кочевники мчались, размахивая копьями. Один раскручивал над головой ловчую сеть. Морс посмотрел на удаляющиеся машины...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 Панч сшил бампером нескольких наездников, проехав по телам, накренился на повороте. Макота покатился по крыше, бросил ружье и вцепился в крышку люка, но не выпустил из зубов трубку. Грузовик вырвался далеко вперед. Берег был уже совсем близко, хотя до корабля надо было еще доехать. Под его бортом поблескивали на солнце две узкие металлические полоски опарели которые под крутым углом вели с мазков к дыре в ржавом боку корабля.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 За ним устремились мотофургоны. Когда подгоняемый крючком манис с разбитой в кровь башкой, преодолев лабиринт мостков, свернул Капарелли, ехавшая следом мотоциклетка вильнула и упала вместе с людьми в озеро. Выскочившие на берег людоеды заулюлюкали и метнули несколько копий. Взрывев двигателем, Панч прокатился еще немного вверх и встал. Атаман с пистолетами вылез на крышу,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 на воде показалась оторванная голова водителя малик схватил ее за волосы и отшвырнул плавник возник опять совсем близко гарпонщики в лодках изготовились к броску один высокий и пречистый с гикаем метнул свое оружие привязанное толстой лесой к крюку на носу лодки вода вскипела леса натянулась струной гарпунчик едва не упал в воду накинув лесу на крюк он присел и вцепился в бортал лодки суденышко потащила по озеру закружила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 Он вынырнул, фырка держась за прутья крыши, и увидел рядом клетку пятнистого, упавшую вместе с другой телегой. Мутант, кряхтя и вращая глазами, выбирался сквозь пролом в прутьях. Сбоку забулькала, возникла голова крючка. Он встал на дне, вода достигала груди и заспешил к мазку, в которой упиралась еще целая парель Мутант вылез до пояса, когда сверху донесся крик макаты «Убегай! Держите его! Кровель!»